Глава четвертая. Информация для прессы. Ну, есть какие-нибудь неординарные соображения? Спросил он грязнова, когда тот вернулся в номер и грузно, даже с некоторой отдышкой, рухнул в кресло напротив. Не нравятся мне сети, суки, с грубой прямотой отозвался Вячеслав. Ты же заметил, что они темнят? Ведь знают что-то, а молчат. Ну ничего. Я их сейчас там в такой зверинец кинул, что в чем нибудь уж наверняка проколятся. Завтра в газетах посмотрим. А этот мистер Клейн явно был недоволен, что мы охранника одного в МУР отправили. И чего-то там шепотом я заметил, выговаривал советнику. Это как раз неплохо, что мы его одного отправили. Не знаю, насколько он туп и насколько вообще бездарны американские охранники. Но проверить этот дурацкий поддон и мне наверняка не пришло бы в голову. Это мы тут перед ними умников изображали. А по правде говоря, если охранник с убийцей был в сговоре, тому не было никакой нужды так прятать оружие. А у наших там что? Трупы увезли на вскрытие, поле извлекут, идентифицируют. А пистолетик-то заметил? Между прочим, наш, спецназовский. Я еще приказал Сане сфотографировать этого неизвестного. Ну, так, чтобы можно было все-таки не выставлять его в виде трупа. И размножить в средствах массовой информации. Он разыскиваются те, кто с ним знаком, требуется информация, обращаться по телефону и так далее. Если он в самом деле журналист, коллеги обязательно отзовутся. Странно только, что при нем абсолютно никаких документов. Так люди просто не ходят словно его специально обчистили. «Не исключаю», — помолчав, заметил Турецкий. «А зачем?» «А чтобы ты как можно дольше себе голову ломал над этой дурью. Убийца же тем временем успеет оторваться так далеко, что мы его никогда не догоним. Скажешь, бред?» «Ну почему?» Выявив связь американского консула с этим неизвестным, Мы можем, пусть и не без труда, вычислить убийцу или заказчика, а через него выйти и на киллера. Хотя первый вариант вероятней. Все ты правильно говоришь, Славка. А что там со зверинцем? А я ребятам из ФСБ высказал слезную просьбу оказать посильную помощь. Там оказался Владлен Богаткин из контрразведки со своими деятелями. Помнишь его? «А, этот?» — без всякого почтения к серьезной конторе отозвался Турецкий. Конечно, он знал полковника Богаткина, но никогда не испытывал к нему особых симпатий. «И чем же обосновал?» «Я говорю, ты пообещай этим тиграм и акулам, что завтра ваша пресс-служба выдаст им информацию по максимуму, что делает это настолько серьезное и сенсационное, Что любая недоброкачественная информация обязательно повредит следствию. Он спросил у меня только одно: это очередная моя туфта или в самом деле? Я сказал в самом деле. Имея в виду, естественно, не факты убийства, а информацию. Артисты, Славка! засмеялся турецкий. Какую информацию они получат? Всем же уже все известно. Неважно! стоял на своем грязну. Они умеют изображать на лицах такую значительность и многоумие, что в их устах даже жвачка сойдет за навьё. Зато нам это пишущее братья мешать не будет. Слушай, если у тебя здесь больше нет дел, предлагай рвануть ко мне. Я тут Володю Яковлева оставлю с ребятами заканчивать, так что можешь не волноваться. А я и не волнуюсь. Когда такие люди в стране советской есть. Пропел неожиданно турецкий. «Едем». И уже спускаясь лифтом в подвал, где был обнаружен злополучный сервировочный столик с официантской формой, уже отправленной на Петровку на экспертизу, спросил. «А за что ты не любишь дипломатов? А за что их любить? Все чего-то делают, а эти только языками треплют. И врут. И нам всем, и друг дружке». Я тут как-то горького взял с полки. Неужели, думаю, в самом деле такой плохой, каким его стараются нынче критики изобразить? Не, ну серьезно. Или я чего-то не понимаю, подзабыл? Открыл что полегче, сказку нашел. И прямо в точку попал. Жили, в общем, народы по две стороны реки. И постоянно ссорились, нападали друг на друга, воевали. А всякие там дипломаты чего-то шурудили. И до того докатилось что уже вроде и воевать-то нечем стало, и народы извели себя почти до точки. Я длинно рассказываю, а там все, конечно, короче. Словом, плюнули они однажды на всякие уговоры и договоры, утопили в той реке дипломатов и сели промеж собой прибыль убытки считать. «Все?» — спросил турецкий, когда Грязнов замолчал. «А чего тебе еще? По-моему, тут и так больше сказано, чем нужно». И я с пролетарским писателем полностью согласен. Ты заметил, как они друг перед другом протокол свой блюли? Консула замочили, а эти выясняют, мать их, в каком, понимаешь, ключе беседу вести. Так ты, значит, сечешь по-английски? Неожиданно догадался турецкий. Не очень, конечно, не как ты, к примеру, где уж нам. Однако, чтобы понять, мне достаточно. «По секрету, это я Дениску заставил!» Самодовольно улыбнулся, грязнув. «Чего ты, говорю, делаешь? Сам в эти полиглоты стремишься, а к родной с иностранцем ни бы, ни мы. Стыдно? Генералу, и чтоб двух слов не связать. Осознал. Стал меня малость натаскивать. Так что ты теперь нос не особо задирай. Мы и сами с усами». «Славка!» Искренне восхитился турецкий. Если б не ты мне это говорил, ни за что бы не поверил. Вот что с человеком погон то творят. Я считаю, по этому поводу просто необходимо. А чего бы я тебя к себе в мур тащил? С Костей разговаривал. Он в курсе? Наше дело телячье. Доложил и жуй себе травку. А он сказал, что и по его личным каналам тоже пока никакой ясности. Не исключено, что из Штатов может кто-нибудь пожаловать, ну, вроде госсекретаря. Ну и, значит, то, другое, ответственность. Не мог к тому же к Казанскому повесить это дело. И ему как раз перед гостями задницы вертеть, представительствовать, а я не умею и не люблю. Грязнов промолчал, не афишируя своих мыслей на этот счет. И потом он по духу был работягой, а это значит врагом показухи. Конечно, нелегкое выпало дело, а где они легкие? И раз вынужден его делать, приходится напрягаться. Единственное, на чем он готов был настаивать, вопреки, возможно, общественному мнению, это «А дипломатов все равно надо топить!» Они выбрались в колодцеобразный двор гостиницы, где среди служебных машин необходимых и ресторану, техники и оборудования, упакованных в ящики, контейнеры и бочки, находился грязновский форт с мигалками. — Как здесь насчет выхода? — поинтересовался турецкий. — У ворот есть пост. Говорят, все проверяют. — Тебя тоже проверяли, когда въезжал сюда? — Да ты что! — удивился грязнов. Как раз перед ними в воротах остановился фургон. К водителю подошел охранник в камуфляже. Водитель протянул ему какой-то лист, наверное, путевку. Тот быстро пробежал глазами, что-то сказал и махнул рукой второму охраннику, который в это время открывал ворота. Ну вот тебе и точный ответ, ухмыльнулся Грязнов. Охранник нагнулся к открытому окошку, увидел генеральский погон Вячеслава Ивановича и с небрежной почтительностью отдал честь, кинув ладонь к форменному кепе. Много машин сегодня выезжало со двора. Турецкий подозвал его к своему окну. Охранник подошел, посмотрел подозрительно, но, уловив разрешающий кивок Грязнова, отрапортовал. «Учета мы, конечно, не вели, но подозрительного ничего не заметили. Также и незнакомых не было». «Спасибо», — кивнул и Турецкий. А когда машина тронулась, сказал Грязнову. «Нельзя исключать, что это мог быть кто-то из своих, из обслуги» но выбирался он, несомненно, тут. Иначе не было смысла тащить этот катафалк на колесиках в подвал и форму свою бросать. — Вообще-то, — отозвался Вячеслав, — можно проверить по путевкам, примерно с двенадцати до часу, скажем, кто выезжал, куда, зачем. — Дай-ка мне трубку, — сказал он водителю и стал набирать номер, по которому сейчас должен был находиться его заместитель, полковник Яковлев. Высказав Владимиру Михайловичу свои соображения, Грязнов вернулся к турецкому. «Тут у тебя, Саня, противоречие». «Какое? В чем?» «Если свой, зачем форму бросать? Пониже вычислить можно». «Я вообще, а не о данном конкретном случае. В форме во двор он выйти не мог, тем более на машине отбыть». «Это в том случае, если все обстояло так, как мы думаем». Но я не исключаю, что форма могла быть украдена. Это ребята тоже выясняют. Но почему американцы не бьют во все колокола, этого не понимаю. Может, они и бьют. Да мы пока не слышим, — задумчиво ответил турецкий.